Глава 18. Чтение в тишине и осколок зеркала. Хрупкий мир имеет глубокие воды, заклинания и тайны. Только там можно понять, насколько ты близок к цели, ведь оказавшись за пределами реальности, можно умереть. Агнасса сделала передышку, отхлебнула чаю. Шут достал газету и принялся читать, не обращая на девушку никакого внимания. с краем глаза заметила, что под стол тенью юркнул черный кот. Будто все это время сэр все не так не сидел у Шута в рукаве, а где-то пропадал. Вокруг стояла оглушительная тишина. Все будто замерло в ожидании чего-то страшного, неминуемого и сверхъестественного. «Послушай, там все так зыбко и еще более нереально». Агнесса, наконец, отставила чашку, достала из кармана салфетку и принялась заботливо вытирать чумазые лицо девочки. «Не стой долго на одном месте, не думай слишком громко, мысли могут разбить это место. Росток зеркала находится где-то в глубине. Мурены проникают туда и крадут ростки. В театре были зеркала, украденные у мурен. Тебе такие не подойдут. Тебе нужно то, что совсем новое. Ведь только так ты сможешь вырастить из него такой же ход, как у твоих родителей». «Хм...» Словно поторопил Шут и перелистнул страницу. Сэр все не так опасливо выглянул из-под стола, словно нашкодивший котенок. «Будь там предельно осторожна!» Агнесса поцеловала девочку в щеку и вздохнула. «Больше я не смогу быть такой, как прежде. Прости!» «Почему?» — удивилась Алекс. Шут подскочил и накрыл стол газетой. Затем поднял ее, как платок, и на столе уже ничего не было. Он подал руку Агнессе, и та встала. «Друзья!» С легким укором коротко бросил шут и повернулся к Алекс. «Дело в том, дитя, что те, с кем мы общаемся, крайне пагубно влияют на нас. Мы можем тянуться к их планке». Он взглянул на Агнесу и небрежно погладил ее по щеке. «Или падать на самое дно без гроша собственной жизни». Агнеса подобострастно кивнула, соглашаясь. «Ваша четырехлапая карета подана». Шут указал за спину девочки. Алекс обернулась и увидела волка. Он казался еще больше, чем раньше. Глаза смотрели на девочку, не мигая, но он не приближался. Алекс с трудом оторвала от него взгляд и обратилась к Шуту. «Когда я найду этот росток зеркала? Где мне вас искать?» «Думаю, наша следующая встреча будет в замке короля», — подумав, ответил Шут. «Не самое лучшее место растить зеркало истин. Но что поделаешь, меня пригласили, и поверьте...» — Мне крайне важно там быть. Там закончится сразу несколько историй. Туда и приходите. Тем более вы прекрасно одеты для бала. — Маска и башмачки? Это важно? — На балу есть свои правила. Туда сложно попасть. Но еще сложнее... Впрочем, не будем сейчас об этом. Ни в коем случае не приходите туда со своим лицом. Шут постучал кончиком зонта по своей маске. — Лицо крайне важно держать в тайне. — Хорошо. Девочка кивнула и побежала к зверю. Волк встретил ее тихим рыком. Казалось, он еле сдерживает себя, чтобы не откусить ей голову или руку. И на самом деле вовсе не друг. «Удачи — Удачи! — крикнула Агнеса. «Фу — Фу! — фыркнул шут. — Не выношу лицемерие. Алекс лишь краем уха слышала их перепалку. Она уже тянула руку к носу волка. — Позволь! — Он сам подался вперед и ткнулся носом в ладонь девочки. Алекс передернула от страха, но затем волк и вовсе присел, позволив ей забраться верхом. Это было уже третье животное, которое пустило ее к себе на спину в этом мире. Волк вскочил на лапы и девочку качнуло. «Мне нужно в хрупкий мир», — шепнула Алекс. Волк нервно повел ушами, словно ослышавшись, и повернулся к шуту. Тот привычно улыбался — Маска его не менялась с самого сожжения театра демонов. Он вынул из рукава большую кость и помахал ею, словно палкой. Волк развернулся и припустил. Да так быстро, что Алекс, вцепившись в его шерсть, еле удерживалась. Они все ускорялись. Казалось, волк лбом пробивал деревья, камни, все немыслимые преграды, пока они вдруг не оказались в полной темноте. Под лапами у волка растеклись красные кляксы. «Мы в коридорах», — поняла Алекс, — и осмотрелась. Слева и справа были зеркала. Те самые, про которые ей когда-то рассказывал слон-проводник. Зеркала преследователей. Девочка видела себя и волка. А еще она увидела куклу с ножом, а на хвосте у волка сидел рыжий полосатый кот. Он улыбнулся. «Как много меня преследуют!» вслух произнесла Алекс. «Бежим скорее!» Волк сорвался с места. Он знал, куда бежать. Девочке показалось, он может вынюхать все на свете, без всякой карты пауков. Но почему он ей помогает? «И почему кажется таким знакомым?» Волк перешел на прыжки. Он отталкивался лапами и с каждым разом прыгал все дальше. Это было заметно потому, как резко отдалялись кляксы. «Неужели, чтобы попасть в хрупкий мир, необходимо зайти так далеко?» Подумала девочка, и тут раздался звон. Волк словно разбил тьму лбом, и она, раскрошившись осколками, открыла им совсем иной мир. Белый, прозрачный, хрустальный и действительно хрупкий на вид. Волк, тяжело дыша, затормозил на прозрачной поверхности, рыкнул, и девочка спрыгнула со спины. Как оказалось, очень вовремя, потому что в следующую секунду волк заскулил, повалился на бок и замер. Девочка присела, чтобы погладить его голову, и тут увидела, как дыра, что он проделал головой, стала затягиваться, исчезать и становиться горизонтом этого хрупкого мира. Волк закрыл глаза. «Как же нелегко тебе это удалось! прошептала Алекс. «Прости». «У тебя кровь. Почему ты не нашел дверь? Я бы открыла ее. У меня есть ключ, и нужна всего одна капля крови». Волк качнул головой, чуть шевельнулся и лизнул руку девочки, ту, на которой уже было столько крохотных ранок от уколов ключа. «Ты поправишься». Волк кивнул, а затем поднялся. Раны на нем и верно затянулись, кровь больше не бежала. Видимо, волки в этом мире были способны поправляться гораздо быстрее. Алекс обрадовалась и обняла его. Он совсем ее больше не пугал. Теперь, когда на сердце стало спокойнее, девочка смогла оглядеться. Из земли белого хрусталя росли стеклянные деревья. Трава, которой тут было мало, состояла из прозрачных осколков, не больше песчинки. Солнце светило тускло, как сквозь заслонку мутного стекла, но в целом все выглядело тихо и мирно. Однако стоило девочке только подумать, что в этом мире и угрозы быть не может, как затряслась земля, Деревья разбились и рассыпались, а хрусталь под ногами пошел трещинами. Пыль от осколков поднялась вверх. Волк тут же прыгнул в сторону, ухватил девочку в зубы и помчался подальше от тряски и опасности. Им удалось очень быстро укрыться под застывшей стеклянной волной. Там не трясло, и потому волк выпустил девочку. Агнасса предупреждала, тут нельзя долго находиться на одном месте», — вспомнила Алекс. «Спасибо, что ты выручаешь меня». Волк мягко... Словно принимая благодарность, рыкнул в ответ. «Нам необходимо найти росток зеркала истин. Мне нужно будет вырастить свое. Так я найду родителей». Волк кивнул. «Можешь почуять их? Отыскать зеркала». Волк поднял нос. Уши его тоже дернулись. Похоже, они чувствовали, что тряска возвращается. Затем волк обрадованно облизнулся, опустился, чтобы девочка могла забраться ему на спину, и тут же выскочил из-под волны. Он мчался прямо на солнце, Точно оно вело его к цели. На их пути появились хрустальные коряги, но волк лишь перепрыгивал их, а те, что он задевал лапами, рассыпались на хрусталике и становились чем-то другим, уродливым и одновременно красивым. Его лапы затормозили перед пустотой. Девочка слезла, чтобы разглядеть ее. Тусклое солнце отражалось в стеклянной глади. Она была потрескавшаяся, как высохшая земля, хрупкая, тонкая, как скорлупа и прозрачная, как стекло. Волк опустил морду, и Алекс поняла, что дальше он идти не сможет. Его вес разрушит поверхность. Девочка развернулась к нему и обняла за шею. «Спасибо», — сказала она и вздохнула. «Как же мне хочется, чтобы ты и дальше пошел со мной». Волк грустно мотнул головой и сел. Его большой язык хотел лизнуть девочку в щеку, но тут кто-то потянул Алекс за сарафан. Она обернулась и увидела сэра Балабола. Волк зарычал на него. «Не трудись, я не боюсь больших собак», — отмахнулся рыжеполосатый кот и сукоризной посмотрел на девочку. «А ты не позволяй первому встречному целовать тебя, тем более, когда не знаешь последствий». «А какие могут быть последствия от простого поцелуя?» «Ох, поверь, необдуманные поцелуи могут ранить сильнее твоего невидимого меча», — сэр Балабол вздохнул. «Я прекрасно помню, как из-за вот таких поцелуев умирали». Волк рыкнул. «Да-да». И тебе следует об этом знать. Сэр Балабол сказал это так, словно знал, что у волка на уме. «Алекс, дальше с тобой пойду я». Шут послал. «Господин Шут шкуру с меня спустит, если узнает, что я здесь. Но Агнеса и сэр все не так, обещали его отвлечь. Тебе не справиться в одиночку?» «Тебя могут наказать, и ты все равно решил мне помочь. Почему?» не задавай вопросы, на которые слишком сопливые ответы. Скажем так, это то, чем я занимался всю свою сознательную жизнь. Вот такое я сознательный, — хихикнул кот. Но если серьезно, все мои предыдущие хозяева нуждались в помощи. А шут, — сэр Балабол задумался, подбирая слова. — У него и так все хорошо. Так почему бы мне не потратить кусочек своей жизни на тебя? — Действительно, — обрадовалась Алекс. — Тем более твоя дворняга... Не может дальше идти с нами. Рыжий полосатый расплылся в улыбке. Тяжеловат груз его проблем для нашего легкого путешествия. Все, не стоит стоять на месте, нужно в путь. До встречи, волк!» Алекс помахала грустному зверю рукой и ступила на хрустящую тонкую корочку. «Сиди здесь и сторожи!» Захихикал сэр Балабол, но совсем не обидно. Волк лег, положил морду на лапы и чуть заскулил. Каждый хруст под красными башмачками Алекс он слышал четко, и сердце его замирало. Замирало так, словно это его жизнь была в смертельной опасности. А вот сэр Балабол не переживал. Он весело шагал впереди, разве что не разгоняясь и не прокатываясь по хрустальной глади, как по льду. Раньше Алекс думала, что он не такой веселый и легкий. «Кстати, твоя книжка в кармане. Ты читаешь ее?» «Совсем забыла. Страницы у нее склеены». Алекс достала дневник Маргарет. «Так расклей!» — удивился сэр балабол «Книжке больно?» «Это потому, что там воспоминания. Копаться в чужих воспоминаниях всегда больно», — заметил кот. «Верно. Поэтому и не хочется». «А родителей найти хочется?» Девочка вздохнула. Все вокруг были во всем правы, и это ее жутко раздражало. Впереди замаячило дерево, как островок в опасном застывшем хрупком океане. Там мы почитаем!» — хихикнул сэр Балабол и припустил к нему. Хрустальные корни свисали в пустоту и еле шевелились от ветра, гуляющего там, внизу, под прозрачной землей. Девочка села и прислонилась спиной к дереву. Дневник вовсе не хотел, чтобы его читали, но сэр Балабол смотрел так настойчиво, что девочка взяла и словно кожу от тела рывком отклеила следующую страницу. Книжка так пронзительно заскулила, что у Алекс чуть сердце не разорвалось, хотя она и понимала, иначе бы никак не получилось. Странно, но те страницы, что она так жестко отклеила, совсем не размыто повествовали о судьбе Маргарет. «Как же больно мне осознавать, что я натворила. Но другого пути нет. Я должна дойти, должна, несмотря ни на что. Этот театр так прекрасен и столь же жесток, чтобы оставаться в нем долго». «Можно перестать быть человеком, можно перестать просто быть кем-то. Пришлось притвориться куклой. Я наобещала одной милой женщине то, в чем совсем не уверена. Вернусь ли я?» «Читай дальше», — велел сэр балабол. «Король и королева так красивы. Они одно целое, но управляет ими этот странный тип. Я вижу его. Он стоит за троном, держит в руках веревки и дергает их. Король просто марионетка в его руках. У меня есть нож». Я спасу между стеней от этой напасти, но есть еще кое-что. То, что слепило короля и королеву в одно. Этого я изменить не смогу. Я знаю, это от повелителя Салли Хилл спасла короля. Дальше. Так грустно. Я уцелю, я смотрю на свое отражение и думаю. Глупая, глупая Маргарит, как ты могла? Но это сильнее меня. Мне нет прощения, прощайте, не ищите меня. Но вы пойдете искать, я знаю, мне снилась моя малютка. Ты найдешь меня, но не делай этого, прошу тебя. Дневник не кончался. Была еще одна оборванная страница, и сверху оставалась «Твой отец нашел меня, и твои братья, все мы здесь». Обрыв страницы. «Ты догадалась? Поняла, кто вел дневник и кому он адресован?» Алекс покачала головой. «Хм, что же тут неясного?» Салли Хилл, Маргарет, отправилась в этот мир, изучала его, поглощала, потерялась в нем и отправила дневник своей дочери. Но он не достиг ее» потому что там слишком много подсказок. Кому не нужны эти подсказки?» «Это была моя мама», — подскочила Алекс. «Это дневник моей мамы». «Ну, наконец-то. А теперь подумай. Подумай хорошенько, Алекс, почему письмо смогло добраться до тебя, а дневник оказался закинут за дверь лабиринта. Кому было невыгодно давать тебе столько подсказок?» «Шуту? Это он?» «Тебе решать». — развел лапами сэр Балабол. — Все вокруг уже устали тебя предупреждать. Вот тебе факты. Он врун. — У меня нет другого выхода, кроме как верить ему. Алекс вздохнула и положила дневник на землю. — Я тоже не во всем с ним чесна. С самого начала. Прежде чем сэр Балабол успел что-либо спросить, земля затряслась. Тонкий хрупкий пласт вокруг пошел трещинами и разбился. Алекс забегала, но вокруг была только пропасть. «Не переживайте. Однажды меня окружала бездна, и я нашел выход», — заверил сэр Балабол. «Какой же?» «Я прыгнул в нее с головой», — улыбнулся кот. Ничего больше не добавив, он разогнался и, зажав нос, сиганул в пропасть. Девочка испуганно бросилась к краю трясущегося островка и увидела, как рыжая точка стремительно несется вниз, а затем кусок, на котором она стояла, отломился — И Алекс вместе с дневником и осколками, зажмурившись, тоже полетела в пропасть. открой глаза!» — велел ей сэр Балабол. Алекс приоткрыла один глаз и увидела, что они все еще падают, Одна даже не видно. Так они могли вылететь с другой стороны земли или застрять в самом ее центре. Рядом летел дневник и махал закладкой, как собака хвостом. В другое время это непременно рассмешило бы Алекс, но сейчас ей точно было не до смеха. Из дневника начали вылетать страницы. Они превращались в бабочек и разлетались, пока и вовсе не осталась одна обложка. Она обернулась самой большой бабочкой и устремилась вверх. «Воспоминания!» — хихикнул сэр Балабул. «Что толку, да?» «А приятные. Лучше бы они превратились в матрас там внизу». «Скоро нас не станет?» «Вовсе нет». Сэр Балабул подлетел поближе. «Раньше я мог становиться воздушным шаром». Но ну, я это делал всего несколько раз, но...» Он сжал лапу в кулачок и подул в него. Тело сэра раздулось и стало выше. Алекс едва успела ухватить его за усы. Сэр недовольно мяукнул, но продолжил надуваться. Все больше, все сильнее. Они уже не падали. Теперь они плавно опускались. «Мистер Пыль учил меня физике», — начала Алекс. «Ерунда. Тут ее не существует. Тут действуют другие правила, но физика важна». Сэр Балабол улыбнулся. Было смешно слышать это от рыжеполосатого шара, который сам себя надул. Алекс почувствовала, что ее башмачки коснулись земли. Она отпустила усы и оглянулась. На пути у нее мерцала призрачным светом река, за которой росло широкое дерево. В ветвях его словно кто-то плескался, но увидеть отсюда кто именно удалось не сразу. На дереве сидели младенцы. Алекс ахнула когда они вдруг разом выглянули и посмотрели на нее, а затем заулыбались, захихикали, затыкали пальцами, хоть это и не воспитано. Начали шушукаться друг с дружкой, они расположились на каждой ветке, и от этого дерева выглядело очень необычно. «Кто ты?» — спросил один. «Наверно, дух», — предположил другой. «Наша мама любила духи». «Это разное, духи и духи, два разных слова, хоть и являются одним», — умно заметил третий. — Я Салли Хилл, — представилась Алекс. Теперь, когда она это произносила, ей казалось, она была ближе к маме. — А кто вы? — Мы нерожденные принцы и принцессы, — гордо заявил один из младенцев. — Мы тут давно торчим. На ветках. Нам не скучно, мы же братья и сестры. А братья и сестры не умеют скучать. Мы же все время ссоримся. И все засмеялись. Сэр Балабол улыбался. Такие разговоры он, похоже, любил. «Уважаемые принцы и принцессы, можете ли вы подсказать нам, — нараспев заговорил он, — где нам найти зеркало истин, его росток? Девочка ищет своих родителей. А мы не скажем. С чего нам все вам выкладывать? Вы подозрительны, а мы мнительны. У нас главная паранойя, вот скажем мы вам, вы проговоритесь еще кому-нибудь, а тут и так шумно. Все захотят сюда шастать и швахать, и дурить». Алекс улыбнулась. «Я никому, никому не расскажу». Она встала ближе к речке, разделяющей ее и дерево. «Просто скажите, где я могу взять росток?» «Тебе к нам не перебраться, даже если скажем». «Это еще почему?» — удивилась девочка. Река ей показалась не самым страшным препятствием. Она выглядела не очень глубокой, течение ровное, неспешное. После всего, что ей удалось увидеть за время путешествия, река совсем, совсем ее не пугала. — Ей нужно знать, — сказал один из младенцев. — А нужно ли? Она же тогда может перейти. — Ну и что? Она же не расскажет. — Расскажет, расскажет. — Не расскажу, — заверила девочка. — Река непростая, а мы нерожденные из-за мертвого волшебства. Странно, если ты поймешь. Мы долго думали, несколько минут, прежде чем поняли. Живым через нее не пройти, только мертвым. — Поэтому мы и не можем перейти. Мы же нерожденные, — Да и если бы даже перешли, не родились бы. Это наши проблемы. — Вам совсем-совсем не родиться? Никогда? — с сочувствием спросила Алекс. Она не могла представить, как это — никогда не родиться. — Ну, — прикинул один из младенцев, — если короля и королеву расколдовать, ну разве ты за этим сюда пришла? — Нет. — Ну вот и не думай об этом. Думай о том, как тебе перейти реку, — заметил младенец. Ведь ростки зеркал в нашем дереве. Сунешь руку в него и достанешь то, что ищешь. Или не достанешь, если не перейдешь. Алекс отвернулась от младенцев. Сэр Балабол смотрел на нее заискивающим взглядом. — Ты знаешь? — Да, и ты знаешь. — Мне нужно умереть, чтобы пройти через эту реку. Девочка засунула руку в карман, хотя ей и стало не по себе. — Сэр все не так с самого начала говорил, что я ношу с собой смерть. Алекс вытащил Скорпиона, и он раскрылся у нее на ладони, как бутон цветка. Потянулся, разминая затекшее от долгого сна тела. А «Один мальчик, мой хозяин, рассказывал, что позвал свою смерть, когда понадобилось, и она пришла». Сэр Балабол вздохнул. «Ты же свою всегда носила в кармане с жизнью, с твоими монетами». «Как мне сделать так, чтобы и умереть, и не умереть? Умереть на время?» Алекс посмотрела на Скорпиона. Внезапно на его жале стала появляться густая капля яда. Вокруг потемнело, будто одним щелчком выключили свет, и только эта капля, как маячок, светилась во тьме. «Я ошиблась. Это не зимний скорпион, это самый ядовитый». «А что, если он не ужалит тебя, а ты просто выпьешь каплю? Всего одну!» — предложил сэр Балабол. «Кто же знает меру смерти?» — покачала головой девочка. «Вдруг это не сработает?» «Погоди! А если сделать не так? Если...» «Я заберу ее смерть!» Вдруг раздалось из темноты, и сразу стало светлее. Все обернулись. К ним спешил сэр «Все не так». Он чуть прихрамывал. «Я еле вырвался. Шут идет по моим следам. Он пронюхал, что ты тут, сэр Балабол. Уходи, ты самый важный из нас, а я всего лишь я». Сэр «Все не так» оттолкнул полосатого и занял его место. — Поверь, я знаю толк в смерти. Я умирал девять раз, и все они были бестолковые и глупые, кроме одной. У меня есть возможность заслужить еще одну смерть — за подвиг. — Что вы такое говорите, сэр «Все не так»? — Он умеет забирать смерть, — пояснил сэр Балабул. Пораскользни на другой берег призраком, и уго, и сэр все не так договорится со смертью, а затем заберет ее. Не бойся, все будет хорошо. Почему я должна вам верить? У тебя нет другого выхода, — пожав плечами, хором ответили коты. Скорпион, все еще сидящий на ладошке, понял, что настал его звездный час. Он посмотрел на девочку и так кивнула. Жало ударила в центр ладони. Яд заструился по венам. Алекс бросила в жар. Она качнулась и присела. Скорпион сполз на землю. Он внимательно наблюдал. Это было первое в его жизни убийство. С дерева, не отрываясь, смотрели младенцы. Это было первое в их жизни наблюдение за смертью. Затем на ранку легла лапа сэра «Все не так». «Засыпай», — тихо сказал он. Девочка закрыла глаза. Усталость и покой опустились на нее не хотелось больше никуда идти не хотелось никого разыскивать но тут она услышала резкий громкий голос сэра балабола очнись алекс подскочила и тут же шлепнулась обратно ее прозрачные ноги торчали из совсем непрозрачного тела она отползла чуть назад и поняла что ее тело по прежнему лежит на земле за руку ее держит смелый сэр все не так он шепчет какие то слова Сэр Балабол внимательно смотрит по сторонам, а за их спинами стоит высокая фигура в черном балахоне. «Оглянитесь!» — закричала девочка. «Они не слышат тебя! Ты мертвая!» — заявил один из младенцев на дереве. «Да, но еще не совсем. Ты какая-то промежуточно мертвая, полумертвая. Не троп и не человек!» — вздохнул еще один младенец. «У них получилось!» — Алекс поднялась и, еще раз посмотрев на свою смерть, поспешила к реке. «Теперь ты сможешь перейти? Но успеешь ли?» «Успею», — твердо сказала Алекс. Она вошла в воду, течение попыталось сбить ее, но было слишком слабым. Девочка спокойно добралась до середины реки, как вдруг увидела хвост. Он промелькнул совсем рядом. «Ой, мы забыли сказать!» — закричали младенцы. «Тут плавают русалки». «Да, иногда они рассказывают нам, что происходит в других мирах. Иначе бы мы умерли от скуки, хоть нам это и не грозит». Алекс напугалась. Ускорила шаг, но тут, прямо перед ней, появилась та самая русалка, что встретилась ей на пути к шпилю. Она улыбнулась акульим ртом и погладила полупрозрачное лицо девочки. «Ты уже достаточно мертвая, чтобы отправиться на дно. Пришла посмотреть на ракушки?» «Нет, извини, мне нужно на берег». Алекс попыталась обойти русалку, но так как акула, закружила вокруг, не давая ступить. «Мы станем друзьями, хорошими и верными, которые вечно плывут по течению в мире холодных снов». Она хотела взять Алекс за руку, но девочка успела отдернуть ладонь. Она вспомнила, что у нее есть меч. Но сможет ли она достать его здесь, будучи не совсем живой? Одежда на ней была, значит, и все вещи, пусть и полупрозрачные, должны были остаться. «Идем со мной!» Русалка сделала рывок и с силой дернула Алекс на себя. «Стой!» Девочка оттолкнула ее. Или я достану меч. Острый, длинный, и отрежу тебе хвост. Русалка оторопела. Какой меч? испугалась она. Он зажат у меня между пальцев. Стоит один раз его показать, и тут же останешься без хвоста, или даже без головы. Алекс вдруг ощутила силу. Нет, не от меча и не от того, что она кричала, а от нежелания плыть по течению. Я никогда никуда с тобой не пойду, поняла? Русалка обиженно отплыла от нее. «Я и не смогла бы забрать тебя силой», — со вздохом призналась она. «Только слабых, которые сами приходят к нам на дно. Прощай, смелая девочка». С этими словами русалка взмахнула хвостом и нырнула под воду. Алекс без проблем забралась на берег. Теперь младенцы смотрели на нее с уважением. Они показали, что нужно запустить руку в дерево, кора сама разошлась, и Алекс вытащила кусочек зеркала. «А это точно то, которое нужно мне?» — Да, не сомневайся, — кивнули младенцы. — Иначе и быть не может. Ты сильная, и в руках у тебя то самое зеркало. Девочка обрадовалась. Она взглянула через реку и увидела, что коты очень напряжены. Теперь сэр Балабол держал ее за руку, а сэр все не так, о чем-то беседовал со смертью. Ее смертью. Алекс прыгнула в воду, чтобы побыстрее добраться до своего тела. — У тебя правда есть меч? — спросили младенцы. — Да, — торопилась Алекс. «Когда увидишь короля и королеву, когда ты поймешь, кто они?» Младенцы замолчали, и лишь один закончил за всех. «Разруби их пополам Алекс обернулась, она уже была почти на берегу. «Ты поймешь, зачем!» — кивнул младенец. Она выбралась и подбежала к своему телу. Присела, и тут ее так закрутило. В животе стало так больно, что она закричала сначала тихо, а затем понарастающей, да так громко, что сама чуть не оглохла. В руке сильно заколола. Алекс вскочила, замотала головой и вдруг поняла, что ей больно, потому что она сжимает кусочек зеркала. И она вовсе не прозрачная, а настоящая. У них получилось. Все-все получилось. Рядом сидел сэр Балабол, но он отнюдь не улыбался. Ведь около него совсем неподвижно лежал сэр все не так. Мертвый. «Вы сильная, раз пришли в себя так быстро», — с уважением сказал рыжий полосатый кот, внезапно переходя на «вы». «Не выдавайте меня». И он исчез, просто растворился в воздухе. Зато из темноты вышел шут. Следом за ним плелась Агнесса. Младенцы вытаращились на шута и открыли рты. Он внимательно осмотрелся, оценил обстановку, взмахнул рукой, и мир вокруг исчез, как иллюзия. Младенцы даже не успели попрощаться. Алекс, шут, Агнесса и мертвый сэр все не так оказались на зеленом ромашковом поле. Солнце стояло в зените. «Я собирался на бал!» — разозленно заявил Шут. «А вы в это время...» «Замолчите!» — неучтиво перебила Алекс и присела к коту. «Он же умер!» «Что вы говорите? Неужели?» — с сарказмом произнес Шут. «Ошибаетесь, милая леди. Он не может умереть. Это его природа. Но он сделал куда более худшее». Шут раздраженно поднял сэра все не так за шкирку. Он предал меня, отдал за вас жизнь, хотя причин у него не было. А еще Агнесса сообщила мне, что это он рассказывал волку, где вы находитесь. Конечно, конечно, я не был против. Волк ни разу не обидел вас. Но представьте, как легко он предавал своего хозяина, и как просто может предать кого угодно другого, даже вас. Сэр все не так потряс головой и ожил. «Предатель!» — в лицо ему сказал Шут. «Сэр Балабол в сговоре с тобой. Он был с вами?» «Нет», — не моргнув глазом, соврал черный кот. «Как я могу тебе верить? Дитя, скажите вы». «Нет, мне помогал лишь сэр все не так», — поспешно заверила девочка. «Тогда он один и поплатится. Вынес вердикт Шут». «Что вы намерены сделать?» — с вызовом спросила Алекс. «Его невозможно убить, но...» Шут опустил сыра на землю, и тот уставился на хозяина. «У меня есть коробочка вечной боли. Думаю, именно там, место всем лгунам и предателям». Сэр все не так посмотрел на хозяина, на Агнессу, на Алекс и взялся за голову лапами. «Я дал тебе все. О чем может мечтать такой глупый кот, как ты?» Шут вынул из цилиндра шпаги, сабли, спицы. «Тупой, глупый, оборванный кот! Я подобрал тебя за твои таланты, но ты используешь их против меня!» «Простите, господин, это больше не повторится!» «Алекс, вам лучше отвернуться!» Шут говорил серьезно. «Сейчас, сэр, все не так, получит сполна за свои заслуги!» «Ничего не сделал полезного!» «Никогда от него не было никакой пользы. Ни у прежней хозяйки, ни у меня». Кот задрожал. «Никчемный, дурачливый, глупый, хлипкий». Шут вытащил из цилиндра кнут. У ног его уже лежал целый пыточный арсенал. «Шут, постойте!» — взмолилась девочка. «Не защищайте его, Алекс. Он не заслуживает этого. Да, он помог вам, но лишь для того, чтобы насолить мне». «Не ценящий доброты, вечный нытик, слезняк! Что ты молчишь, идиот? Проси пощады!» Сэр все не так вдруг спокойно посмотрел на Шута. «Почему я должен просить пощады?» Он вытернул нос лапой и смело шагнул вперед. «Я сделал все так, как не сделал бы никто». Шут ударил кнутом, и черный кот подлетел в воздух, упал, но вновь поднялся. «Я больше ни перед кем никогда не буду унижаться». «У меня нет хозяев. Я волен распоряжаться своей никчемной судьбой». Еще удар. Алекс хотела броситься на выручку, но Агнеса удержала ее. Сэр все не так приземлился и вновь встал. «Хватит мною помыкать. Я всегда был добрым. Я никогда не хотел никому зла, и я могу стерпеть любую боль. Любую». Еще удар. Сэр взлетел в воздух. «Неблагодарный». Шут поймал его за шкирку. «Ты пойдешь в коробку боли». «Если это оправдает меня за то, что я натворил в своей жизни, за то, что помогал таким, как вы, за то, что я глупый, тупой, никчемный дурак и всегда был слишком слаб, чтобы сказать, как я смеюсь над всеми вами, то я согласен». «Ты ничего не сможешь». «Я уже смог. И почему я не мог этого раньше? Да потому что я лишь сейчас встретил девочку, которая не побоялась умереть за свой путь». «Ты тоже не побоялся. Еще тогда, когда я подобрал тебя. Ты же помнишь?» «Помню», — внезапно погрустнев, кивнул сэр «Все не так». «Только тогда я не мог видеть это со стороны». «В коробку боли!» И сэр полетел на землю, оставшись совсем без сил. «Нет!» Алекс вырвалась и схватила его на руки. Она прижала бездыханное черное тельце к себе и погладила сэра по голове. «Я не терплю лгунов и предателей». «Не смейте его жалеть, Алекс! Отдайте его! Я посажу в коробку боли этого слюнтяя!» Девочка взглянула на улыбающуюся маску Шута. «Не трогайте его! Прошу вас! Возьмите за него!» Алекс запустил руку в карман сарафана, но там была лишь одна, последняя монетка и ключ от всех дверей. «Нет, вам нечем платить!» — выпалил Шут и остановился. «Всего один кусочек жизни отделяет вас!» от смерти прошу вас прошу алекс убрала монетку и протянула шуту ключ очень прошу вас не убивайте его отдайте мне их обоих обменяйте я помню как вы смотрели на мой ключ и знаю как вы желаете его жаржет сказала он не поможет мне открыть зеркало истин так заберите его шут взглянул на сэра все не так только одного забирайте ключ от всех дверей за друга это хорошая цена — Отдайте мне обоих, пожалуйста. — Нет, нет, нет. Сэр Балабол останется со мной до конца, до самого последнего вздоха. Он слишком важен. Шут протянул руку в белой перчатке и взял звенящий, как камертон, ключ. — Отличная сделка. В жизни друзья открывают нам так много дверей. Знаете, предатели закрывают практически все. Это наглядно. Алекс не слушала. Она крепче прижала сэра все не так» и почувствовала, как он дышит. «Очнитесь!» Она снова легонько провела по его голове ладошкой. Шут отвернулся, он не хотел видеть эту сцену. «Нет сил», — прошептал сэр все не так». «Всегда был самым слабым. Простите меня, Алекс. Вы отдали за меня ключ, очень ценный ключ, и в моем поступке больше нет благородства». «Молчи, братец!» — раздалось из-за ног Шута. Это говорил сэр Балабол. Шут тут же задвинул его зонтом. «Все хорошо». Алекс ласково погладила черную шорску «Теперь вы свободны. Я отпускаю вас». «Но вы такая смелая. Пожалуйста, дойдите. Я приду посмотреть. Я обязательно приду, чтобы порадоваться и посмеяться вместе с вами над всеми невзгодами». «Когда?» «В самом конце. Я встречу вас с ангелом без одного крыла». Алекс на прощание еще раз прижал его к себе. «Спасибо», — прошептал кот и стал пропадать, растворяться, утекать сквозь пальцы, а затем упал на землю, как желе. «Шут, он умирает, Шут, помогите!» «Нет, он освобождается, Алекс. В этом мире его держало лишь мое волшебство. Он возвращается туда, где ему и место». Шут повернулся к ней лицом. «Поздравляю, вы обменяли нужное». На ненужное. На дружбу. На пустое. Я так не считаю. Сэр все не так исчез. Остались лишь девять кусочков угля, раскиданных на земле. Конечно, конечно. Шут подтолкнул девочку вперед. Вы еще хотите попасть на бал? Вы еще желаете этого? Тогда нужно торопиться. У вас больше нет ничего, что вы могли бы мне предложить. Монета осталась одна, Алекс. Напомнил он. Сэр Балабол превратился в голубя с кошачьей головой и сел Шуту на плечо. «Ты мой самый верный слуга. Я не продам тебя ни за что». Алекс вздохнула. Ей всегда казалось, что самые мудрые и грустные глаза именно у рыжеполосатого. Ей удалось вырвать из рук Шута уже двух из трех. Зачем она это делает? Ей ведь нужно найти родителей, но и так бросить их она не может. Остался сыр-балабол. Агнесса посмотрела вдаль. «Мы быстро попадем на обал. Я слышу гром». «Дождь?» — спросила девочка. «Глупое дитя», — засмеялся Шут. «Просто посмотрите, что к нам приближается». И на горизонте появилось что-то огромное, железное и громыхающее.